Глава четырнадцатая Из дома мы выбрались только через полчаса. Было уже начало двенадцатого. Выходили со всеми предосторожностями, но они в итоге оказались лишними. Всё словно вымерло. Вымерло. Ага. Уазик уже догорел. Странно, что не рванул бензобак, но сама машина выгорела дотла. Это действительно оказался Хантер. Собственно, успешнее всего горели как раз удобные сидения с высокими спинками и, и пластиковая внутренняя отделка. Обгоревший труб колдуна лежал на заднем сиденье, и тут же между сиденьями валялся сгоревший арбалет. Второй лежал рядом, именно там, где я его подстрелил. В руке брезентовая куртка, видимо, ей он избивал пламя. Тут же валяется ружье, охотничая двустволковертикалка и сброшенный патронтаж. Кровью вокруг натекло немало, скорее всего, я прострелил ему легкое. Машу стошнило почти сразу. Ну и ладно. Лучше уж сейчас. Я перевернул труп. Лицо незнакомое. Лет сорок черноволосый, небритый. Тоже в свитере, как и тот, что вбежал в дом. Охлопал карманы, пометуя о том, что Маша говорила о мобильнике у Юрки. Явно же и у этих троих должно быть что-то подобное. Увы, пусто. Скорее всего, сгорело вместе с телом колдуна. На поясе кобура с макаром. Это, кстати, заберём, пусть будет. А вдобавок, это зацепка. Шанс невелик, но, возможно, ствол был зарегистрирован. Здать как находку может хвостик появиться. Регистрация, вот она-то мысль, которую я не успел додумать там в доме. Машин тут мало, все они на перечёт в отличие от коротко ствола. Если этот хентер хоть раз засветился в вокзальном или гидрострое, он на учёте, и можно без особого труда вычислить хозяина. Где там у него шильдик с номером? Шильдик оказался там, где и положено, под капотом. Я не стал даже переписывать номер, отковырял ножом закопчённую жестянку и сунул её в карман. Ещё раз обошёл машину. Да. Жаль. Мы без транспорта, и это очень плохо. Подошла Маша, вся такая бледная, отстранённым взглядом посмотрела на труп, так и лежащий с раскинутыми руками, как я его оставил. Сергей, кто это такие? Ладно, хоть не истерит. Зачем я их убил? И это надо сказать большой плюс. Значит, уже поняла, что тут есть только хищники и добыча. Других вариантов, считай, нет. Ещё бы Ту тварь в доме она видела своими глазами и сама остановила. Я мельком оглянулся на девчонку, подумав, протянул ей платок. — Если б я знал, радость-то наша! Не будь вон того! — я ткнул пальцем на мёртвого колдуна. — Я бы сказал, что это изгои. Но чтобы среди изгоев оказался колдун, это что-то новенькое. — Изгои — это кто? — Те, кого вышвырнули из городов, вне закона. Собираются небольшими группами, бандитствуют... Думаешь, почему колонна тогда шла с охраной? От них, в том числе, не только от нечисти. Так, что-то ещё не складывается. А, вот. Ты говорила, что видела у Юрки мобильник. Точно не рацию? — Ну, — замялась Маша, — рация-то с антенной такая. Да, как у нас была в колонне на болоте, если помнишь. Через неё вызывать надо. — Тихо, помню, — буркнула Маша. Видимо, я наступил на больную мозоль. У него было что-то совсем маленькое и плоское, с ладони или даже меньше. Близко я не подходила, и говорил он, как мы с тобой, никого не вызывал. О, Маша перешла на ты. Значит, освоилась. И как бы то ни было, я обязан ей жизнью, если бы не она меня бы улокли ни знамо куда и ни знамо зачем. Юрка, получается, он был на их стороне. Возможно, и скорее всего, вся поездка была ради того, чтобы затащить меня сюда, где эта троица меня бы и повязала. Вопрос один зачем? Я не богат, не сижу на ключевом посту, я обычный «Нафига я им понадобился?» «И второй вопрос. Юрка с самого начала на них работал, или его в это втянули недавно?» «Вопросов много, ответов нет. И чтобы получить ответы, надо как минимум вернуться в вокзальный и отыскать Юрку». «Мобильник, говоришь?» задумчиво повторил я. «Это был не мобильный, а то, чего я, например, не знаю, и непонятно, как оно работает». «Может, изобретение колдунов?» предположила Маша. «Может, но официально такого не существует». Иначе это уже бы использовалось. Вот, кстати, как раз недавно же думал о том, что у колледжа есть свои средства связи. Может, и правда оно. А зачем мы вообще сюда приехали? Ты ж сама сказала, чтобы кто-то мог забрать меня. Невесело усмехнулся я. А вообще клад искали, правда, теперь не думаю, что он тут есть. А-а-а, не удивилась Маша. И что нам теперь делать? Валить отсюда, Маруся, валить и очень быстро, чтобы до темноты добраться хотя бы до реки. Это как... Пешком через лес, пешком через лес по дороге, как и ехали, внимательно глядя по сторонам, минимум до Морозовского доберёмся без приключений, можно думать о том, чтобы идти дальше. Твои шлёпки выдержат? Маша с сомнением посмотрела на свои кроссовки, поводила носком. Наверное, тогда пошли. Нет смысла тут торчать. Тегостное зрелище опять подумал я, шагая по деревне. Разросшаяся сирень, сейчас уже начавшая ужхнуть, Закрывало большинство домов чуть ли не сверху донизу. В прорехах меж кустами виднелись окна, где выбитые, где посеревшие от пыли и дождей. Сверху выглядывали просевшие коньки, торчали в кривь и в кость заборы. И тишина. Даже птиц не слышно. Впрочем, тишина нам сейчас на руку. Если что появится, услышим. При одном условии. Если это будет не нечисть. Вот можно ли верить Юрке? Он говорил, что нехорошей активности тут не зафиксировано. И надо сказать, добрались мы сюда как по маслу. Проблема начались уже на месте. Так, стоп. А не может ли быть это связано? Я уж ускорил шаг, рефлекторно. Действительно. Может ли быть такое, что нам расчистили дорогу? Может, чисто теоретически. Но тогда тот, кто это умудрился сделать, обладает возможностями, о которых раньше никто не слышал. О возможностях никто не слышал, о мобильниках никто не слышал, и о Юркиных шариках, датчиках лично я не слышал. Не слишком ли много совпадений? О чём я ещё не слышал? О странных якобы людях, которые не просто дохнут от попадания серебром, а рассыпаются в пыль вместе со шмотками? Что мы ещё встретим сегодня? Кстати, есть шанс, что обойдётся без оборотней. У них пик активности приходится на растущую луну и полнолуние. И то хлеб. Маш, а тот тип в доме, он точно был без оружия? спросил я, полуобернувшись и не замедляя шага. Маша шла, как и договаривались, чуть сзади и левее. По другой колье пожала плечами. Я не видела и не разбиралась. Ты ж сказал, чтобы стреляла. Интересно, почему? Ну, мы же выяснили, что это не честь. Может, оно кусить, может так, что и оружие не нужно. Тут есть вампиры. Не знаю. Ну, то есть не слышал. Оборотни точно есть. Может, новый вид оборотня? Маш, я когда сюда попал, первым делом оборотня застрелил серебряной пулей, вздохнул я. Оттуда и погоняло. Он сдох, как и обычный зверь. И в человека, кстати, не превратился. Враньё это всё. В каком виде нечисть убиваешь, в том она и остаётся. Так вот, почему ты волк, протянула Маша. Серый ещё и волк. Классно. Слушай, молчи уже, креативщица, не выдержал улыбнулся я. В городе ляпнешь от меня не отстанут. Лучше подумай, почему он так резво и неосторожно вбежал в дом. Они же ясно видели, что нас там двое, и скорее всего, знали, где мы. По мне ж огнём били прицельно. А ты уверен, что били именно по тебе? — Упс, ай да Маша. Я об этом и не подумал. — То есть ты хочешь сказать... — Ну смотри, — оживилась девчонка. — Если они знали, что нас двое, ты без сознания, я, скорее всего, невидимая... Так он вроде по мобильнику сказал. Кто окажется ближе ко входу? Тот, кого пришлось перетаскивать. Кто будет наблюдать в окно? Тот, кто невидимый. — Вот это да. А ведь логично, мать его, за ногу. Логично. То, что Машка буквально подняла меня за ноги своей пробиркой, они знать не могли... Значит, значит, колдун ударил по тому, кто, возможно, не видим и может доставить неприятности. О тварь вбежала в дом оттуда, где не предполагалось сопротивление. Просто всё нужно было сделать быстро. Что это за тварь? Ладно, потом разберёмся. Может, она реально могла меня укусить или исцарапнуть с далеко идущими последствиями. А Маша в это время валялась бы в комнате, в лучшем случае задыхаясь, а то и сгоревшей. Меня передёрнуло. Ну уж нет, суки. Теперь эту девчонку я вам точно не отдам. Вышли на площадь, которую проезжали. Столп в центре так и торчит, ржавая телефонная будка с распахнутой дверцей. В ней даже телефонный аппарат есть. А впрочем, кому он нужен? Вот монетки из него, наверное, ещё 30 лет назад выгребли. Рядом на дощатой стойке блок почтовых ящиков, такой же ржавый, как и телефонная будка. Одолело любопытство. Я подошёл к ящикам, приоткрыл дверцу, вытащил пережившую газету развернул правда за май 1983 года скорее всего не задолго до войны маша зашла в телефонную будку сняла зачем-то трубку послушала аккуратно повесила обратно как в кино прошептала анна ну да это поколение телефонов автоматов уже не застало одни мобильники вот такое кино развела руками — Помню, кстати, это время, хоть и смутно, когда говорили про гонку вооружений. Только у нас до такого вот не дошло. — У нас тоже, — не в попад, сказала девчонка. — Ладно, идём уже. Деревня осталась за спиной. Всё же сухая погода — это благо, по колее можно идти почти как по асфальту. Только ноги аккуратнее ставить. Мне-то хорошо, у меня ботинки отличные, немалые деньги за них отдал. Но есть за что, это не китайская хрень. Тут, если делают, то на совесть». А вот много ли пройдёт Маша в своих городских кроссовках? Я потому её сзади и поставил, иду впереди, заодно змей высматриваю. Их в этих широтах много, в том числе и в это время года. Мне-то в берцах всё равно. А вот тяпнут Машу за ногу. Пеши пропало. Конечно, оставшейся половины пробирки хватит, чтобы нейтрализовать яд, но лучше бы обойтись без этого. Пробирка. Хм. Ну надо же. То ли это просто Потрясно с течения обстоятельств, то ли кто-то наверху мне благоволит, так воли не волеи верующим станешь. На самом деле верующих тут довольно много. Война дело такое, многое с ног на голову поставила, несмотря на явное советское наследие. Церкви, конечно, нет ни в гидрострое, ни в вокзальном, их просто не строят, а вот иконки я часто встречаю. А в Владыги церковь есть, вполне действующая и старых, даже не довоенных, а дореволюционных. Лес подступил со всех сторон. Где-то тут мы лося видели. Трава примята машиной. Правда, не разобрать, это примята, когда мы вместе ехали, или это уже Юрка на обратном пути. Не настолько я следопыт, а жаль. Стояла тишина, разве что птицы появились. А то вообще было бы не по себе, если один только шум ветра в кронах. Так хоть чирикают, и то хорошо. Солнце скрылось за перистыми темнеющими облаками. Один раз послышался далёкий раскат, похожий на гром, но он не повторился. Ненавижу лес, сказала Маша. А что так? Отец как-то потащил за ягодами, обещал, что пойдём как по асфальту, а получилось, что брели по какому-то болоту, я ноги промочила, и не набрали почти ничего. Ну, я тебе обещаю, асфальт только такой, как здесь. Да, хорошая шутка. Асфальт кое-где ещё есть. Но если ничего не случится, выйдем. Ничего не замечаешь? Нет, тихо вроде. Ну да, лес реально будто вымер. А ведь название деревни вряд ли изне откуда взялось. Должны же быть здесь волки. Должны. Трофейное ружьё я повесил на плечо, карабин на шею, так удобнее. В принципе, нафиг оно не сдалось, но пока не выберемся, пусть будет. Шагать пешком это вам не на джипе ехать. Тут каждый заряженный ствол может оказаться на вес золота. А двустволка с крупной дробью, судя по маркировке, страшная вещь. Макара я отдал Маше. Она не особо и сопротивлялась, хотя видела, что ремень С кубру я снял с убитого. Сейчас пояс был на ней, прямо поверх куртки. Правда, пришлось пробить в нём лишнюю дырку, чтобы не съезжал на бёдра. Вот только не уверен, что она сможет из него выстрелить. Я и не показывал. Не до этого. Пока что наган есть. Пусть хотя бы потаскает. Выйдем на открытое место, покажу. В лесу лишний раз шуметь неохота. Если верить Юркиной карте, виденной мной ещё тогда на кухне, до Морозского было километров семь. И прошли мы их за два с лишним часа. Причём прошли и, правда, без лишнего шума. Два раза на дорогу перед нами выскакивали совершенно непуганые зайцы-русаки, короткоухие и долговязые. Один раз, крадучись, вышла лиса и, увидев, как мы приближаемся, юркнула в подлесок. Было около половины третьего, когда мы вышли на западную окраину деревни.